Глава десятая. Я еще немного пораспрашивал Павла о том, в чем конкретно он видел разницу между нашими теплицами. И, судя по его словам, там почти на каждом из материалов неплохо так сэкономили. Но я не мог просто из-за чьих-то слов сразу же поднимать бучу. Конечно, первая мысль была об ЭБХСС, но что, если там никакие не хищения, обычное разгильдяйство? Нет, сначала нужно все расследовать, но не буду же я сам этим заниматься. У меня нет для этого ни оснований, ни времени. Однако кого-то из своего колхоза я бы все-таки отправил на разведку. Немного поразмыслив, я решил поручить решить этот вопрос Мясову, встретившись с ним в этот же день. Выслушав меня, он сразу же и предложил решение, сказал, что стоит связаться с Комитетом народного контроля. Я с ним согласился, и на какое-то время это дело ушло на второй план. Делегация тоже уехала, но я тайком от Борисова взял у всех ребят их данные, адреса и телефоны, у кого они были, на всякий случай. Мясо в таких делах чувствовал себя, как рыба в воде. Он быстро достучался до всех, кого нужно, и даже умудрился сам поехать в трудовик в составе команды от Комитета народного контроля. Так что уже через полторы недели он был у меня в кабинете с практически полным отчетом о происходящем там. И отчет этот оказался достаточно безрадостным. Если они не нагрели руки на этой стройке, то я и не знаю даже. Теплицу им, кстати, построили прямо огромную, больше, чем у нас, — говорил он мне, сидя у нас в гостях, одним из вечеров. Маша испекла яблочный пирог к чаю, который настолько понравился нашему парторгу, что он уплетал уже третий кусок, поэтому его рассказ продвигался не очень быстро. Но мы с женой были только рады его накормить. После того, как овдовел, мужик совсем забыл, что такое тепло очага, думаю, отчасти поэтому некоторым при первом знакомстве он кажется нелюдимым и даже грубоватым, но стоит только узнать его получше, как понимаешь, что надежный друга и соратника трудно найти. Чего стоила только та история, где он с участковым и Андреем спасали меня от бандитов. За тот меткий выстрел я ему по гроб жизни благодарен буду. Огромную и некачественную? Ирия Прохорович кивнул. Прямо скажу, она вообще никуда не годится. Ну, ладно, если бы только паршивые материалы, но это еще и просто плохо построено. Как будто студентов направляли строить их первый проект. Не удивлюсь, если так и было. Мясо вдоел третий кусок пирога и перевел взгляд на еще не съеденную его часть. По глазам было видно, что он очень хочет добавки, но уже стесняется просить. От взгляда Маши это не укрылось, и она просто с улыбкой предложила ему еще. — Спасибо, Машенька. От такого подарка проторг совсем растаял. Так что в итоге вернулся к делу я. — Ну как что? Отправили запрос в БХСС? Теперь-то уж точно понятно, что кто-то руки на этой теплице нагрел. В таких условиях им и ЭВМ ничуть не поможет. Ерунда получится, так что понимаю того парня, который к вам пришел с жаловой. Я задумчиво постучал костяшками пальцев по столу. Признаюсь, мысли о ребятах мне покоя не дают. Очень уж способные и потенциально очень ценные кадры а попали в такую за саду. Я старался грубо не выражаться перед Машей и Витей, так что вовремя себя поправил. Согласен полностью, Сан Саныч. Тоже недавно думал об этом и о том, что, может, их к нам пока позвать, до выяснения, так сказать. Я покачал головой и отпил чай из своей любимой белой эмалированной кружки. Ничего не мог с собой поделать, но пить из таких мне было гораздо приятней, чем из какой-нибудь милой чашечки с цветочками из сервиза. Маша, по первости пыталась меня переучить, но быстро сдалась. Твоя правда, конечно. Да вот, знаешь, не хочется быть слишком жадным и пытаться заменить всех талантливых людей к нам в новый путь. Надо ведь и о других подумать. Какой толк от одного зажиточного колхоза в масштабах всего Союза? Нужно, чтобы везде с сельским хозяйством было хорошо. Для того я и пошел в депутаты, чтобы иметь больше возможностей что-то сделать для страны. Мясов улыбнулся. — Побольше бы таких идеалистов, глядишь, уже к этому моменту бы коммунизм построили. Я рассмеялся. Мы посидели еще немного, после чего Мясов попрощался и ушел. А дальше история с трудовиком снова отошла на второй план. Я занимался делами своих колхозов и все равно не мог никак повлиять на расследование. Только попросил Павла обязательно мне позвонить, когда будут какие-то новости. Но ну вот прошло уже больше двух недель, а никаких звонков от него так и не поступило. Может быть, конечно, он просто забыл, но я решил на всякий случай набрать его сам. — Здравствуйте, Александр Александрович, рад вас слышать, — сразу узнал меня он. Как там у вас дела? Есть новости, решил не тянуть я и сразу перешел к делу. Никаких быстро отозвался он. Полная тишина. За исключением того, что проверка Комитета народного контроля очень разозлила как Борисова, так и нашего председателя. Так что они теперь волком на нас смотрят, спрашивали, кто из нас вам пожаловался. А вы что, молчим? Ну и правильно. Ждите результатов проверки. На этом мы попрощались. Оглянуться не успел, как прошла еще одна неделя. С самого утра на улице метет снег, но здесь в правлении было достаточно уютно. От кружки горячего чая, который любезно предложила мне Лариса Ивановна, отказываться не стал. Принесла она чай достаточно быстро, затем оставила меня наедине с мыслями о Новом Годе, подарках и приятном времяпровождении с семьей, что, собственно, и подтолкнуло меня к разгребанию бумажной волокиты кое со временем прилично скопилось. Мне так хотелось закончить совсем к празднику, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому я старался себя не щадить. Все шло неплохо, пока в мой кабинет не постучались и не доложили необычную весть. Как оказалось, один из грузовиков отправился в Красную Зарю, но ведь зима, дорога скользкая. Водитель потерял управление и врезался в целую гущу деревьев. Я посмотрел в окно и поинтересовался, какому сменчаку взбрело в голову отправиться в дорогу при такой погоде. В том ты -то и все дело, Сан Саныч, неторопливо начал мужик, за рулем был тот Деддомовец. Как там его, Игорь, пацан Егорецкого. Подожди, покачал головой, словно не веря услышанно, Игорь. Ему даже шестнадцати нет. Он что, водить умеет? Но как и зачем? На этом мои вопросы не заканчивались, их было настолько много, что собеседник растерялся, не зная, с чего и начать. Короче, пьяный он был, совсем в свинью нажрался. Митька просил не рассказывать, все замять эту историю пытался. Я его, конечно, понимаю, но этот выродок переходит все границы, уже технику портить начал, а нам потом за это отвечать. «Думаешь, грузовик ему кто-то дал?» — ухмыльнулся он. Нет, взял ключи и без разрешения поехал, будто так и надо. Говорил я мужикам, нечего детей катать и показывать, что да куда. Вот чем все закончилось. Он был один, я пытался узнать все до мельчайших подробностей, что он забыл в красной заре. Один кивнул собеседник. Если бутылка водки не в счет. А знаешь, кому он ехал? К девкам в красную зарю. Познакомился он там с кем-то. Я, конечно, все понимаю, детский дом, тяжелая судьба, но, Сан Саныч, это ни в какие ворота уже не лезет. Митька наш не справляется. Надо что-то делать с этим оборванцем. Дальше еще хуже будет. Понял. Разберусь. Тем же вечером я зашел ненадолго домой, затем направился к Ягодесскому. Пришлось несколько минут стучать в окно, чтобы мне наконец-то открыли. «Ну, и где твой?» — прямо с порога спросил я. «Отходит», — опустив глаза, — ответил Митя. «Ты в детский дом ездил? Узнал про семью его?» «Ездил. Правда, ничего хорошего они мне не сказали». Мы сели за стол, Люба увела младшего в другую комнату, понимая, к чему приведет наш разговор, и после этого Митя спокойно продолжил. Когда отец угодил в тюрьму, мать совсем с горю спилась, Дети уже ее не интересовали. Женский алкоголизм — дело серьезное, сам понимаешь. Грустно выдохнул и детский Как-то выживали в те годы, возвращения отца ждали. Но только когда он вернулся, то и сам пить начал. Потом кто-то принес домой туберкулез, и все. Сначала умерла мать, лечиться не хотела. Дети тогда уже с теткой полгода как жили. Отец опомнился, но поздно. По той же причине и умер. А тетка... Она думала все временно, когда поняла, что придется еще двоих растить. Так сразу в детский дом издала их. Я взял паузу, чтобы переварить всю полученную информацию. Тогда и не удивительно, что он так себя ведет. Игорь уже был взрослый, все привычки родителей запомнил, а другого примера перед глазами не нашлось. Любо говорит, алкоголизм от родителей передался ему. — Нет уже сил с ним бороться, все перепробовали, — признался Митя. — Да уж. — Чтоб наш Митька руки опускал, вот это новости. — Хочу с ним поговорить, — решительно заявил я. Но Игодецкий покачал головой. — Не в состоянии он пока, лучше не стоит. Буйный он, еле уложили. — Через несколько дней к вам зайду. Я встал и подошел к двери, пообещал разобраться, значит, разберусь. — Ну и ты давай помогай мне, нечего раскисать. За парнем, чтоб проследили, из дома никуда не выпускать, и чтоб даже капля спиртного в рот не попала. Ты меня понял? — Понял, все будет сделано, — испуганно закивал головой атлет. — Спасибо вам, товарищ председатель. Позже поблагодаришь. Спустя несколько дней я снова появился на пороге его дома. Мою просьбу Митя выполнил, и подросток предстал передо мной в трезвом состоянии, Однако это не облегчило мне задачу. Алкоголизм, порча колхозного имущества, угон автомобиля — это лишь малая часть. Ты хоть понимаешь, что с тобой было бы, если бы не эти люди? Рукой я указал на дверь, за которой сидели его нынешние родители. Посмотри, как они к тебе относятся, как к своему родному всегда твои проступки прикрыть пытаются. А что вы мне сделаете, съязвил Игорь. — Хотите сказать, что я сяду? — Напугали. Мой отец три года в тюрьме провел. Кто не сидел, тот не мужик. Там лучше, чем здесь. — Ах, лучше? — Хорошо. Я улыбнулся. — Что ж, поехали в гости к этим твоим мужикам. Кое-как удалось загрузить брыкающегося подростка в машину, не без помощи ягодецкого. Орал он так, что соседи повыбегали из домов. На этом помощь Мити не закончилась, ему пришлось с нами ехать, чтобы Игорь не вытворил чего по пути. Помимо всего прочего, депутатский значок являлся пропуском во всевозможные учреждения, даже такого закрытого типа, как тюрьма. О да, ее заботливые ворота распахнулись прямо перед лицом подростка, вызвав ужас на его лице. Митю я попросил остаться в машине, лучше сам поговорю с парнем. Понадобилось чуть больше часа, чтобы провести для Игоря экскурсию. И хоть он не подавал вида, но я видел нарастающее волнение в его глазах. Под конец он и вовсе начал спрашивать, когда мы уже вернемся в колхоз. Но этого было недостаточно, он еще не видел всего. После демонстрации обязательных изнурительных работ, о которых обычно умалчивали, Мы решили заглянуть в тесную камеру, где, кроме кровати, раковины и сосуда для справления естественной нужды, ничего не было. Вдыхая запах сырости, я сказал, «Могу оставить тебя ненадолго в одной из них. Ты же этого хотел?» «Не надо», — покачал головой Игорь, «я хочу вернуться к брату». «Да что ты, все заладил. Пошли с мужиками, лучше пообщаемся», — улыбнулся я, направляясь к другой двери. Выбора у парня не было. От настоящих мужиков нас отделяла надежная железная решетка. В какой-то момент я и сам понять не мог, то ли бы пришли на них посмотреть, то ли они на нас. — Быстро по местам! — крикнул надзиратель, разгоняя любопытствующую толпу. — За что сидишь? — обратился я к самому бесстрашному, который остался стоять у решетки. — Воровство! Подставили меня! — Ага, два раза! — раздался громкий хохот. Да, знаю. Вас здесь всех подставляют. От моих слов заключенный улыбнулся. Как оказалось, сидеть ему осталось несколько месяцев от того он и смелый. на мой вопрос, жалеет ли он о мужик, недолго думая, кивнул. Кто ж не жалеет? Пока здесь сидел, мать умерла, а сеструха моя общаться не хочет. Куда уж есть с таким? Надеюсь, когда выйду, смогу начать жизнь сначала. «Тридцать восемь лет!» — он грустно улыбнулся и достаточно быстро потерял к нам интерес. «Посмотри на них!» — тихо шепнул Игорю. «Мужики, говоришь? Здесь почти каждый жалеет о содеянном. Да будь у них шанс, они бы и все сделали иначе. Вот только не принято о таком говорить». Признаться честно, я даже вспылил не на шутку. Что сейчас, что в современности, понять, почему молодежь романтизирует тюрьму, я не мог. Видать, от скудного ума и отсутствия опыта не иначе. Знаешь, тюрьма такая штука необычная. Пока ты здесь, ты словно в пузыре находишься. Время беспощадно утекает. Девушка, в которую ты влюблен, успеет выскочить замуж. Друзья на воле тебя забудут. А члены семьи научатся жить без твоего присутствия. И самое ужасное, что ты ни на что не можешь повлиять. Я отвел его в сторону и продолжил. Сюда попасть легко, а вот вернуться к нормальной жизни куда сложнее. У тебя есть брат, и он еще только растет. Хотел бы ты с настоящими мужиками провести половину жизни и даже не знать ничего о нем. Он рос, учился, работал... А там и собственной семьей бы обцовелся. И все это без твоего ведома. «Да — Так что вы, заладили, — отмахнулся парень. — Брат все поймет, даже гордился бы мной. — Чем эти урки заслужили твое уважение? Тем, что они воры, убийцы и мошенники. Раз они такие хорошие, то чего от них собственная родня отворачивается? Стыдятся потому что. Ведь это позор на всю семью». А знаешь, почему они так тюрьму восхваляют? Да потому что им больше нигде нет места, кроме как здесь. — Мне тоже нигде нет места. По щеке мальчика скатилась слеза. Я развернул его к двери, мы поднялись вверх по лестнице, после чего вышли на свежий воздух. — Там в машине, — указал пальцем я, — сидит человек, который тебе рад а дома ждет женщина, старающаяся заменить вам мать. Да, она никогда не сможет стать ею, но она в лепешку расшибется, чтобы дать вам с братом все самое лучшее. Такая она женщина, наша любовь, Алексеевна. Тебе выпал редкий шанс на хорошую жизнь, и вот так ты им распоряжаешься. Скажи мне, как часто детей твоего возраста усыновляют еще и такие хорошие родители? — Редко, — с трудом выдавил он. — Именно. Они взяли вас двоих, понимаешь? — Они брата взять хотели, а меня так следом спихнули, — ответил Игорь, едва сдерживая слезы. — Дурак, да они тебя изначально хотели взять. Я схватил его за плечи. — Но узнали, что ты не один, а с братом. Настолько сильно ты им понравился, что они взяли вас двоих. — Меня? — — удивленно прошептал парень, полностью изменившись в лице. — Тогда почему они все время с братом сисюкуются, а я так лишний? — Ну, во-первых, он маленький, и детям всегда больше внимания нужно. А во-вторых, тут уж и часть твоей вины есть. Я пожал плечами. Ведешь себя непослушно, огрызаешься, из дома сбегаешь. Сам их и отталкиваешь таким поведением. Я посмотрел на расстроенное лицо парня и приободрил его. Но все можно изменить. Благо, люди, они понимающие. Я даже не знаю, с чего и начать. Вы мне поможете с ними поговорить? Конечно. Пошли в машину. По пути до автомобиля я объяснил ему, что воровской авторитет заканчивается в холодных стенах тюрьмы. Куда лучше добиться уважения на воле, живя по совести и стараясь помогать другим. Я надеялся, что эта небольшая экскурсия вправит Игорю мозги, не на один вечер, а долго, но теперь все зависит только от него самого и от с любовью Алексеевной. Жаль будет, если парень не впрямь погубит свой шанс на нормальную жизнь в хорошей семье. Я вернул его домой и подбодрил перед этим, предложив для начала извиниться. Он последовал моему совету, и я стал свидетелем теплой семейной сцены. С после чего попрощался и ушел. На следующий день мои мысли снова вернулись к делу с той теплицей в трудовике. Новостей оттуда по-прежнему не было, и вот тут я уже начал задумываться. Странно как-то все выходит. Как на меня жалобы какие-то катают по поклепам, не имеющим никакого отношения к реальности, так чуть ли не на следующий день целые делегации приезжают. А тут такой сигнал, да еще не просто от кого-то там, а от Комитета народного контроля. И тишина уже столько времени. Подозрительно все это, очень. Я поделился своими мыслями с Мясовым практически в самом конце рабочего дня, когда он вышел на крыльцо правления покурить. И правда, как-то уж слишком надолго все затягивается, — согласился со мной он, — за это время и следы успеть замести можно, если хорошо постараться. — Вот и я не понимаю. Парторг стряхнул пепел на снег и задумчиво произнес. — Все-таки надо ребят к нам забирать. Пусть даже до времени. Ситуация уж больно неоднозначная. А в тех условиях, что в трудовике, они все равно нормально работать не смогут. Только разочаруются. Тем более, что руководство теперь их врагами считает. — Надо приглашать их к нам, Сансаныч, до тех пор, пока не разберутся, кто виноват в том, что теплицу так халатно отстроили. А ведь это дорогой объект. вм не дешевая игрушка, чтобы вот так с ней обращаться. А уж скорее бы разобрались. Они ведь так и Глушков репутацию подпортят. Если наши теплицы в других колхозах покажут себя с худшей стороны, так и весь проект свернуть недолго, как убыточный. Нельзя такое допускать. Я вздохнул. Ладно, позвоню завтра Павлова, приглашу ребят. Так я и сделал. На следующее утро дозвонился до Зацепина и предложил им временно перебраться к нам. Услышав такое, он едва сдерживал радость, но все-таки отвечал осторожно, сказав, что для начала им всем стоит это обсудить. Торопить я его не собирался, но уже на следующий день он позвонил и сказал, что все его коллеги... Очень хотят к нам, неважно, временно или навсегда. Я все еще чувствовал небольшой укол совести за то, что переманиваю специалистов, но мясо вправ. Там нормально работать для них не будет. А здесь работу для толковых ребят мы всегда найдем. Кстати, Павел, обратился я к нему в конце разговора, у кого-то из вас найдется хорошие приятели в трудовике? Думаю, да. Явно удивился этому вопросу он. Просто когда инспектор ОБХСС туда все-таки приедет, хотелось бы узнать о произошедшем от реальных свидетелей, так сказать. Очень меня беспокоит вся эта ситуация. — А, разумеется, в голосе Зацепина вновь прорезался энтузиазм. — Обязательно договоримся.